«Потому что он стоял, как ты», показывает дедушка глазами на палку. «А разве так нельзя стоять?» спрашиваю я и на всякий случай всё-таки убираю палку с шеи. «Можно», отвечает дед, не поднимая головы. «Да только кто так стоит, тот лентяй. А зачем ему нанимать лентяев?» «Да откуда же это известно?» раздражаюсь я. «Вот я снял палку с шеи, значит, я уже не лентяй, да?» тянет дед. Это уже не считается. Но раз ты держал палку поперёк шеи, да ещё руки повесил на неё, значит, лентяй, примета такая». «Ну что ты ему скажешь? А главное, я и сам чувствовал, что, может быть, он и прав, потому что, когда я так палку держал, мне ничего-ничего неохота было делать. И даже не просто неохота было ничего делать, а было приятно ничего не делать». «Может быть, — думаю я, — настоящий лентяй это те, кто с таким удовольствием ничего не делает, как будто делает что-то приятное. Все же, на всякий случай, я вонзаю дедушкин посох в землю рядом со своей вязанкой, над которой он сейчас возится. Теперь две стройно стянутые вязанки ореховых прутьев с длинными зелеными хвостами готовы. «Пойдем-ка», — неожиданно говорит дедушка и входит в кусты рододендрона по ту сторону гребня. «Куда?» — спрашиваю я, и чтобы не оставаться одному, бегу за ним. Теперь я замечаю, что в зарослях рододендрона проходит еле заметная тропа. Полога спускаясь в котловину, она идет вдоль гребня. Сразу чувствуется, что это северная сторона. Сумрачно. Кусты рододендрона здесь особенно жирные, мясистые. На кустах огромные, какие-то химические цветы. В воздухе пахнет первобытной гнилью, ноги по щиколотку уходят в рыхлую, прохладную землю. И вдруг, среди тёмной сумрачной зелени, радуя глаза светлой, весёлой зеленью, высовываются кусты черники. Высокие, лёгкие кусты, щедро обсыпаны чёрными дождинками ягод. «Так вот, куда меня дедушка привёл!» Дедушка нагибает ближайший куст, стряхивает на ладонь ягоды и сыплет их в рот. Я тоже стараюсь не отставать. Длинные легкие стебли только тронешь, как они податливо наклоняются, сверкая глазастыми ягодами. Они такие вкусные, что я начинаю жадничать. Мне кажется, что мне одному не хватит всего этого богатства, а тут еще дедушка, как маленький, ест да ест ягоды. Не успеет общипнуть одну ветку, как уже присматривается, ищет глазами другую, и вдруг, цап, схватился за ветку, полную ягод. Но вот, наконец, я чувствую, что больше не могу. Уже такую оскомину набил, что от воздуха больно холодит зубы, когда открываешь рот. Дедушка тоже, видно, наелся. «Смотри», — говорит он, и носком чувяка толкает в мою сторону помет. «Здесь, видно, медведь бывает». А вот и кусты обломаны. Я слежу за его рукой и вижу, что и в самом деле кое-где обломаны черничные ветки. Я озираюсь. Место это сразу делается подозрительным, неприятным. Очень уж тут сумрачно. Слишком глубоко уходят ноги в вязкую сырую землю. Не особенно разбежишься в случае чего. А вон, в кустах рододендрона, за тем каштаном, что-то зашевелилось. «Дедушка», — говорю я, чтобы не молчать, — «а он нас не тронет?» «Нет», — отвечает дедушка и ломает ветки черники. «Он сам не трогает, разве с испугу». «А чего ему нас пугаться?» — говорю я, на всякий случай громко и внятно. «У нас даже ружья нет. Чего нас бояться?» «Конечно» отвечает дедушка, продолжая наламывать ветки черники. «Всё-таки делается как-то неприятно, тревожно. Скорей бы домой. Но сейчас прямо сказать об этом стыдно». «Хватит», — говорю я дедушке всё так же громко и внятно. «Мы наелись, надо же теперь ему оставить». «Сейчас», — отвечает дедушка, — «хочу наших угостить». Цепляясь за кусты, он быстро взбирается на крутой косогор, где много еще нетронутой черники. Я тоже наламываю для наших черничные ветки, но мне почему-то завидно, что дедушка первым вспомнил о них. Пожалуй, я бы совсем не вспомнил. С букетами черники снова выбираемся на гребень. После сырого, холодящего ноги северного склона приятно снова ступать по сухим, мягким листьям. Дедушка приторачивает наши букеты к вязанкам. Он кладёт свою огромную вязанку на плечо, встряхивается, чтобы почувствовать равновесие, и, поддерживая вязанку топориком, перекинутым через другое плечо, двигается вниз по гребню. Я проделываю то же самое, только у меня вместо топорика дедушкина палка поддерживает груз. Мы спускаемся по гребню. Дедушку почти не видно, впереди меня шумит и колышится зелёный холм ореховых листьев. Сначала идти легко и даже весело. Груз почти не давит на плечо, ступать мягко, склон не слишком крутой, ноги свободно удерживают тело от разгона, а тут еще возле самого рта играют сверкающие бусинки черники.